Глава восьмая Зоя и не предполагала, что будет настолько рада увидеть миссис Макглон, когда та явилась ровно в половине девятого утра. Никто из детей даже не посмотрел в ее сторону, когда она вошла и надела резиновые перчатки для уборки. «Вижу, вы уже познакомились», — сказала миссис Макглон. «Ну да», — кивнула Зоя, выходя следом за миссис Макглон в коридор. Та со вздохом повернулась к ней, когда они отошли достаточно далеко. «Да, Мэри всегда такая. Да, у Патрик очень высокий IQ. Нет, вы не можете их бить». «Я и не думала». «Уж поверьте мне, вам захочется». «Почему они не в школе?» спросила Зоя. Миссис Маглон хмыкнула. Мэри исключили. Потом Шеклтон подрался с кем-то, кто стал насмехаться над его сестрой. Так что его тоже выгнали. Патрик начнет учиться только после Рождества. Зоя недоуменно моргнула. До сих пор я не приходила в голову спросить, чем вообще они занимаются целыми днями. И надолго их выгнали? Думаю, это будет решать директриса. И что они делают? Понятия не имею. Миссис МакГлон уже начала полировать лестничные перила. Стало ясно, что это единственная часть дома, о которой она считает нужным заботиться о кухне ее, не интересует. Шеклтон громко включил какую-то шумную компьютерную игру, Звук, доносившийся с кухни, дал ответ, по крайней мере, на один вопрос. «Это их гуделки», — зловеще произнесла миссис Макглон. Зоя при дневном свете рассмотрела остальную часть большого коридора. На стене висели старые картины — гобелена и большая оленья голова с блестящими глазами. Миссис Макглон прошла мимо нее, повернула огромную ручку тяжелой деревянной двери и медленно ее открыла. Дверь услужливо скрипнула. В комнате было темно, жалюзи на окнах были опущены. Миссис Маглон неодобрительно заглянула внутрь. «На это у меня сегодня нет времени», — сказала она. «У меня еще западное крыло, прачечное, детские комнаты и две лестницы». Двигалась она скованно, и Зоя попыталась угадать, сколько ей может быть лет. «У вас очень много работы». «Уж не сомневайтесь», — проворчала миссис Маглон. «Скажите это при нем», — добавила она, подходя к окнам, — и открывая их. Комнату наполнил яркий солнечный свет, и в лучах заплясали пылинки. Ослепленная Зоя сначала отвернулась, зажмурившись, потом медленно оглядела комнату. Комната была просто замечательной. Она располагалась в передней части дома и имела огромный эркер, но была при этом и очень грязной. Однако сразу привлекало внимание то, что почти каждый квадратный дюйм ее стен был полностью скрыт книжными стеллажами, Старыми, деревянными, они казались сросшимися со стенами. Потолок также украшали деревянные панели, и комната в итоге выглядела коричневой. Но книги... Зоя никогда не видела такого их количества в одном месте. Ничего подобного не встречала. Сотни и сотни, а может быть тысячи. Здесь имелись большие старинные тома, переплетенные в кожу, древние библии, энциклопедии и нечто похожее на книги по колдовству, Были и книги в золоченых переплетах, и древние манускрипты, аккуратно связанные. Еще тщательно спрятанные за стеклом, здесь лежали несколько свитков иллюстрированных рукописей. Зоя невольно задохнулась, увидев их. Настоящие, и не в библиотеке, а в частном доме. Зоя шагнула вперед зачарованная и странно тронутая крошечным изображением монаха и огромной буквой «С», опутанной виноградными лозами, а также тончайшими орнаментами, чернила которых высохли много столетий назад. Еще здесь были полки с оранжевыми и черными томиками издательства «Пенгуин Classic, большие атласы, твердые переплеты с надписями на разных языках, а заодно и первое издание Джеймса Бонда, собрание сочинений Диккенса в каленкоровом переплете, который Зои захотелось потрогать, но она решила, что лучше этого не делать. Еще она увидела большие книги по истории искусств, Какие-то необычные вида виды, похожие на немецкие детские книги, бесконечное множество всякой всячины на полках, опоясывавших комнату. Единственной мебелью здесь были два кресла перед большим камином и большой письменный стол с зеленой кожаной столешницей, на котором стоял древний телефонный аппарат с диском. Лежали две авторучки и несколько листков промокательной бумаги. Но ничего больше. «О, Боже мой!» — тихо произнесла Зоя, почти забыв, что хотела сказать. «Библиотека!» «Это не библиотека», — возразила миссис Маглон. «Никто сюда не заглядывает, смысла нет». «В самом деле?» — удивилась Зоя, подумав о троих детях, которые забились в кухне, уставившись свои гаджеты. «Я бы подумала, что она очень даже может пригодиться». «И что вы тут делаете?» Голос, прозвучавший за спиной Зои, был низким, гулким и, надо же, как будто веселым. Зоя резко обернулась. В дверях стоял очень крупный мужчина, занимая, казалось, весь проем. Он был слишком высок для этой двери. Просто комически высок. «Да вот, я показываю все новой девушке», — сказала миссис Маглон. «Мы вам мешать не будем, сэр». «Не подпускай ее к моей библиотеке». «Конечно, сэр». Последовала короткая пауза, а потом раздался громкий крик. «Папочка!» Патрик поле вылетел из коридора. За ним неслась Мэри. «Мэри ужасно, а Шеклтон не дает мне поиграть, и он слопал весь мармелад, потому что он ужасный, просто ужасный. Папочка, угомони Патрик, он гадкий, просто гадкий, я его ненавижу». «Мы не... мы никого не ненавидим, Мэри», сказал высокий мужчина, примирительно разводя руками. «Ты, может, и нет», — извительно откликнулась Мэри. «А я да». И она уставилась на Зои. «Хорошо, хорошо», — рассеянно откликнулся мужчина. Зоя вдруг поняла, что сильно нервничает. Это был тот человек, от которого сбежала жена, Рэмзи Урквард. Что между ними произошло? Был ли он жесток с ней? «И еще», — заявил Патрик, — «там какой-то малыш в кухне, который даже своего имени не знает». «Вот как», — ответил мужчина. «Ладно». А это Зоя. Без особого энтузиазма сообщила миссис Макглон. Зоя с трудом подавила глупое желание присесть в реверансе. «Привет», — сказала она, — «в кухне, мой малыш». «Понятно», — кивнул мужчина. «Значит, вы?» «Няня семь. с готовностью подсказал Патрик. «Хорошо, хорошо», — повторил Рэмзи. Зоя нахмурилась. «Ну, наверное, добро пожаловать. Постарайтесь удержаться немного дольше, чем другие». «Была бы рада, сэр», — сказала Зоя. «Вот только расскажите мне, что им нравится, и я постараюсь, чтобы нам было весело». Рэмзи поморщился. «Драться в основном, насколько я знаю», — ответил он. «Я просто, ну, у меня очень много работы». «И чем вы занимаетесь?» «Я торговец антикварными книгами». На лице Зои отразилась озадаченность. «Я покупаю и продаю старые книги». Очень старые книги. И много разъезжаю по стране. И очень важно, чтобы его не тревожили», — добавила миссис Макглон. «Это крайне важно», — согласился Патрик, хотя и продолжал цепляться за брюки отца. «Ну так и отстань от него, урод», — прошипела Мэри. «Заткнись», — взвыл Патрик. «Ну-ка», — произнес мужчина и посмотрел на Зоя. В общем, вы уж постарайтесь. «Само собой», — кивнула Зоя. Она уже встречалась с людьми такого типа, хотя они обычно были более прилизанными, постоянно смотрели в телефон или летали на самолетах. В детях они видели слегка раздражающую помеху их чрезвычайно важной жизни. И Зоя ничего хорошего о них не думала. «А Шеклтон опять сидит в компьютере?» — спросил Урквард «У миссис Макглон». И так кивнула. Он вздохнул, потом опустился на корточки и подхватил обоих младших детей, прижав их к своим плечам. Зоя гадала, пойдет ли это ей на пользу, когда услышала его шепот. «Вы уж будьте с ней поласкови, пожалуйста. Пожалуйста. Мы ведь не хотим снова проходить через это». Оба ребенка промолчали, но лицо Мэри окаменело. Уркварт снова поднялся на ноги. «Отлично, прекрасно. Миссис Маглон покажет вам хозяйство, объяснит, что к чему, вот только...» Патрик отошел в сторону с сердитым видом. «Ну, конечно, опять про библиотеку», пробормотал он себе под нос, когда Зоя провожала его взглядом. «Только, ну да, не пускайте их в мою библиотеку».